Глава 97 седьмая Даррен облизнул губы и, поставив стакан на стол, залез во внутренний ящичек. На столешницу легла стопка пухлых папок. Верхняя тут же скатилась вниз, распушив листы. «Так, посмотрим». Пролистывая одну за другой, Даррен быстро отбрасывал ненужные. Что в них? Сплошной текст, чертежи, схемы, диаграммы. Слишком быстро страницы меняли одна другую, чтобы разобрать. «Вот оно!» Сдвинув к краю все остальные папки, Даррен вытащил несколько листов и положил прямо перед стражем. «Вот, взгляни!» — сказал он, указав пальцем на схему, похожую на звенье цепи. Он ткнул на звено под номером 38. «Твой дом». «Дом?» «Агась!» «Оазис номер один. А далее по списку номер два, номер три. Ну, ты и сам видишь». Паркер склонился над чудаковатой схемой, и действительно... Каждый из оазисов был соединен подземным туннелем. Получалось что-то вроде горизонтальных пчелиных сот. Первые и последние были также соединены между собой, отчего получалась замкнутая цепочка. «А почему эти?» Паркер ткнул на номера 4, 12, 31 и 42. Зачеркнуты. «Уничтожены». «Кем?» Даром пожимает плечами. «Точно неизвестно. Может, сами, а может, помогли». Паркер выпрямился. «Откуда это у тебя? И с чего мне знать, что это не ты нарисовал, чтобы запутать меня?» Кира заерзала на диване. «Всегда одно и то же». «Что?» «Вечно вам нужны доказательства». «Вам?» Паркер краем глаза увидел, как Даррен изменился в лице и цикнул на Киру. «Рано». Девушка отпила еще глоток и сделала жест, напоминающий закрытие рта на замок. «О чем это она?» Алкоголь выветрился, и напряжение от недосказанности все росло и росло. «Послушай». Даррен подошел к стражу и положил руку на плечо. «Дай мне время. Я все расскажу. Но прямо сейчас есть дело поважнее». Рука Даррена показалась неимоверно тяжелой. Высвободившись, Паркер уселся на подголовник дивана и попытался поймать зрительный контакт с Кирой. Не удалось. Та ловко его избегала. «Что ты хочешь?» Паркер смотрел в пол. Ему не верилось в то, что, прожив столько времени под землей, у него, у них, было так много соседей. Ему казалось, что только они выжили, а теперь значит, что нет. Тогда кто их соседи? Это не составит труда. Все, что нужно, это... В этот момент до этого невидимая настенная лампа замигала красным светом, а по громкоговорителю раздался механический бесцветный голос. Это не учебная тревога. Всем гражданам Оазиса срочно покинуть помещение.